«Это не нашего ума дело, поняли?» — втолковывала матушка. «Вмешаемся, потом хлопотнее берёмся». «Зато всё так романтично!» — зашлась от восторга Магрот и громко выдохнула. «Ухте-тухте!» — сочла в заметить нянюшка Як. «Какая теперь разница?» — сказала Магрот. «Ты ж всё равно прикончила этого хама». «А с чего ты взяла? Я только устроила так, чтобы всё шло своим чередом». Матушка-ветровоск сдвинула брови. Сам начал землю рыть, а когда нет уважения, жизни тоже нет. рекс пекс -фекс. слыхала, Маград?» «Тот человек передал его нам, понадеявшись на нашу помощь!» — скричала Маград. «Он думал, что сообща мы сумеем выходить малыша. Да ведь это же яснее ясного! Разве ж это не судьба?» «Вот именно, яснее ясного!» — кивнула матушка. «Тут ты сто раз права!» «Только жизнь так устроена, что ясность твоя ещё далеко не вся правда». Она взвесила корону на руке. Тяжеленная. Но вес её состоял не только из фунтов и унций. «Согласна», — не стала спорить Маград. «Однако не стоит забывать...» «Не стоит забывать», — перебила её матушка, «что скоро сюда нагрянут люди, будут прочесывать местность». Причём люди подберутся серьёзные, и прочёсывать местность они будут умеючи. Знаешь, как это называется? Снесение строений в общественных нуждах, иначе выжженная земля. И во-вторых... «Как наш малыш? Ути-пути!» — прогнусавила нянюшка. «А во-вторых, Гита, мы будем тебе очень признательны, если ты перестанешь кулдыкать, как индюшка!» — огрызнулась матушка. «Опять я сорвалась», — сокрушённо подумала она. Нервы, как уже давно заметила матушка, пошаливали у неё всякий раз, когда её покидала привычная уверенность в себе. мы сейчас сидели в хижине Маград, а здешнее убранство действовало на матушку угнетающе, поскольку отражало веру хозяйки в мудрость природы, прекрасных эльфов, кругооборот времён года, целительное воздействие цветовой гаммы и ещё в целую уйму разных глупостей, которые бывалая ведьма обычно презирает. «А ты перестань трепаться! Скажи лучше, что с малышом делать!» — в свою очередь огрызнулась нянюшка Як. «У меня своих 15 таких». «Ты не торопись, нужно тщательно всё обдумать», — ответила матушка. Ведьмы умолкли и некоторое время глядели на матушку выжидающей. «Ну!» — не выдержала Маграт. Матушкины пальцы выбивали дробь по ободку короны. Вид у ведьмы был довольно суровый. «Значит так, малышу здесь не место», — произнесла она, жестом показывая, что намерена закончить мысль. «Нет, нет, Гита, я знаю, у тебя хижина просто заглядение Чистая, ухоженная. Но как убежище она не подходит. Малыша нужно отправить из этих краёв туда, где про него никто слыхом не слыхивал» и надо решить, как поступить с этой штукой». Закончила матушка, перебрасывая корону из одной руки в другую. «Да ведь это так просто!» — вскричала Маград. «Послушайте, давайте спрячем её под каким-нибудь валуном, ну или ещё где-то рядом. Что такое корона? Ребёнка прятать гораздо труднее». «Глупости», — перебила матушка. «Сама подумай, сколько в стране детишек, и все на одно лицо». А вот корон, раз-два и обчёлся. И потом, я точно знаю, они умеют делать так, чтобы их отыскали. Как бы приманивают к себе человеческую душу. Сонишь её под какой-нибудь камень. И через недельку-другую, помяни моё слово, этот камень кому-то очень захочется перевернуть. Всё так и есть. Горячо поддержала её нянюшка Як. Сколько раз бывало, уронишь какое-нибудь волшебное кольцо в море. А в дом воротишься, решишь ломтик палтуса себе поджарить. Глядь, а вот и оно, целёхонькое. С минуту мы обдумывали услышанное. «Ни разу не было», — вдруг жёстко высказалась матушка-ветровоск. «Да и с тобой, отродясь, такого не бывало. Но не в этом дело. Рано или поздно ему захочется вернуть корону. Если у него и вправду есть права на неё. А ты, Гита...» Хочешь — обижайся, хочешь — нет. Иногда такое отмочишь, что... «Давайте я приготовлю всем чай!» Вставая с места, прожурчала Маграт и упорхнула в буфетную. Оставшись вдвоём по обе стороны от стола, две старые подруги некоторое время сохраняли подчёркнуто учтивое молчание. Первой заговорила нянюшка Як. «Смотри, как миленько она здесь всё устроила. Цветочки? А это что такое, со стен свисает?» «Пихтограммы!» — брезгливо процедила матушка. «Насколько я вижу». «Скажите, пожалуйста!» — вежливо протянула нянюшка Як. «Гляди-ка, всякие одеяния, волшебные палочки!» «Ногу со временем шагает!» — фыркнула матушка. «Когда я была молодой, нам раздавали по головке воска, да по паре булавок, и то ещё, спасибо не забудь сказать!» «Никто ничего на блюдечке не приносил. Сами свою ворожбу в жизнь запускали. Сами потом и осваивали. Чего там? Свои трипу да соли каждый должен съесть», — ответила не менее умудрённая опытом нянюшка и пару раз легонько качнула дитя, прерывая его попытку расплакаться. Матушка снова фыркнула. Трижды за свою жизнь, побывав замужем, нянюшка Як стояла нынче во главе обширного клана отпрысков и внуков, рассеянных по всему королевству. Правда, заводить семьи и рожать детей ведьма мне воспрещалось. Здесь матушка была вынуждена уступить, хотя сама считала иначе. Матушка в третий раз не удержалась от пренебрежительного фырканья и тут же пожалела об этом. «А что это за запах?» — недоуменно спросила она. «Так-так», — сказала нянюшка Як, осторожно перекладывая ребёнка на другую руку. «Пойду спрошу Маград, у неё должны найти чистые тряпки». Оставшись одна, матушка почувствовала себя чуть неловко, как всякий гость, что остался один посреди хозяйской комнаты. Она даже погасила в себе мимолетный порыв подняться и рассмотреть корешки книжек в серванте, провести пальцем по каминной полке в поисках возможной пыли. Вместо этого она принялась с озабоченным видом вертеть в руках корону. Корона и в самом деле была куда увесистее, чем выглядела. Поймав своё отражение в зеркале, поставленном на каминную полку, матушка ещё раз пригляделась к короне. Она искушала, почти умоляла матушку хотя бы разок примерить её, хотя бы прикинуть размер. А и вправду, великое ли дело? Убедившись, что по-прежнему в комнате одна, матушка быстрым движением смахнула шляпу, и водрузила на её место корону. Размер был идеальным. Матушка чуть приосанилась, и жестом, исполненным царственной лени, ткнула пальцем в сторону очага. — Сию же минуту, бездельницы! — промурлыкала она. Затем, переведя взгляд на старинные стоящие часы, отчеканила каждый слог. — Повелеваю, негодяю, голову с плеч долой! И хмуро ухмыльнулась. Но тут же обомлела, ибо ее слуха достигли чита и вопли, стук конских подков, мерзостный свист стрел и гнусное чмокание наконечника пики, что встретилось с человеческой плотью. Своды ее черепа сомкнулись над театром войны. С неистощимой силой клинки раскалывали щиты, ломали лезвия, крошили скелеты. За считанные секунды в мозгу ее пронеслись века. Она видела себя лежащей среди мертвецов. Бессильно повисала на суку дерева, но всякий раз преданные руки подхватывали её, прижимали к себе, подсовывали бархатную подушечку. Матушка осторожно приподняла корону над темечком, что стоило ей немало усилий, поскольку корона того совсем не желала, и положила её на стол. — Да, несладко быть королём, — проговорила ведьма. — Может, надоумишь меня, малыш? Чего ради в глотке друг к другу вцепляться, если потом так мается?» «Сахару?» — раздался за её спиной голос Маград. «В короле лезут одни дураки», — продолжала матушка. «Прости, я что-то...» Матушка Ветровоск резко обернулась. «Не слышала, как ты вошла», — объяснила она. «Что ты хотела?» «Сахару в чай сколько?» «Три ложки» быстро заявила матушка Ветровоск. Среди тех немногочисленных изъянов, от которых матушка несподобилась избавиться на пути к высотам профессионального мастерства, главнейшими оказались здоровый румянец, играющий на её щеках, и крепкие зубы. Какие бы заклинания не пускала она в ход, бородавки упорно отказывались портить её пригожее, хотя и чуточку кобылье лицо. Матушка беспощадно начиняла организм сахара но добивалась лишь дальнейшего накопления и без того неочерпаемых запасов жизненной энергии. Волшебник, к которому она как-то раз обратилась за консультацией, объяснил это наличием в её клетках повышенного метаболизма. Матушку это отчасти утешило, поскольку такое положение дел давало ей некоторое преимущество, скажем, перед нянюшкой Як, в клетках которой отродясь никакого метаболизма не было. Маград прилежно отчитала три полные с горкой ложки. Маград прилежно отсчитала три полные с горкой ложки. «Что ты, не за что?» — ответила она про себя, так и не дождавшись никакой реакции со стороны матушки. Но тут она внезапно ощутила, что корона пристально наблюдает за ней. «Как живая смотрит, верно?» — сказала матушка. «Помнишь, что я говорила? Они приманивают людей». «Какой ужас!» «А то они и короны, и сами же они себя такими создали!» «Она наверняка заколдована!» «А я говорю, на то они и короны!» — повторила матушка. «Так и подначивает, чтобы я её надела!» «Вот тут ты права!» «Но я выстою, я буду сильной!» — пролепетала Маград. «От всего сердца, надеюсь!» — кивнула матушка. «Вдруг её лицо...» В неправдоподобно короткие сроки утратило всякое подобие жизненности. «А чем там гита занимается? «Моет младенца», — рассеянно ответила Маград. «Но есть ли способ надёжно спрятать эту штуку? А что, если мы всё-таки возьмём да зароем её в глубокой яме?» «Тогда её рано или поздно откопает барсук», — начиная утомляться, объяснила матушка. «А может, приберут к рукам золотодобытчики». Или дерево оплетёт её корнями, а потом его ураган выкорчивает. И уж тут обязательно кто-нибудь явится, да нацепит её». «Только они, в отличие от нас, будут бессильны перед искушением», — веска добавила Маград. «Это понятно», — согласилась матушка, внимательно разглядывая свои ногти. «Хотя корону надеть — дело немудрённое. Главное — снять её потом». Маград взяла корону в руки и повертела её перед глазами. «Мне кажется, она как-то даже не похожа на настоящую корону», — заявила она. «Наверное, ты немало их на своём веку перевидала», — буркнула матушка. «Между прочим, действительно немало», — дерзко откликнулась Маград. «На настоящих коронах гораздо больше драгоценных камней, а серединка у них прикрыта лоскутком материи, а эта...» Какая-то маленькая, незаметная. Маград Чесног. Когда я училась у тётушки Вемпер... Пусть земля ей будет пухом. Пусть земля ей будет пухом. Она часто брала меня с собой в разные города, где играли трупы бродячих актёров. Мы побывали и в Захребете, и в Ланкере. Тётушка Вемпер была без ума от театра. И у них в реквизите корон было столько, что они их даром могли раздавать, хотя тут Маград чуть замялась. Мастерили их из жести, бумаги и лоскутков, а вместо драгоценностей были разноцветные стекляшки. Но они были больше похожи на настоящие короны, чем вот это. Ты не находишь это немного странным? Не настоящее, которое хочет стать настоящим. Часто становится более настоящим, чем само настоящее. Общеизвестный факт. Только мне всё это противно. гляди теперь у нас ещё и трупы играют напялили на себя короны и бродят по свету. «Ты никогда не была в театре?» прошептала Маград. Матушка-ветровоск, никогда не признававшаяся в собственном невежестве, ответила не колеблясь. «Ну да, скажешь тоже. Видела я эти модные штучки». «Тётушка-вемпер любила повторять, что театр — это зеркало жизни», сказала Маград. «А ещё она говорила, что театр возвращает и молодость». «Так оно и бывает», — освоившись новым поворотом темы, поспешила заверить её матушка. «Надо только играть на нём умеючи. Они ведь люди-то сами неплохие, актёры эти, что на театре играют». «Думаю, что хорошие». «И по всей стране странствуют, говоришь?» — задумчиво пробормотала матушка, бросая взгляд в сторону кухни. «Они бывают всюду, где им рады. Я слышала, сейчас одна труппа находится в ланкере». «Правда, сама я на спектакли не ходила, поскольку, как понимаешь...» Маграт потупила взор. «Благо воспитанной девушке не к лицу в одиночку посещать такого рода увеселения Матушка кивнула. «Она всегда ратовала за благочестивый образ жизни. Правда, себя она считала исключением». Матушка отбарабанила по столу дробь. «Так и решим», — сказала она. «Давай попробуем». «Пойди, Гитти, скажи, чтобы пеленала малыша. Давненько я не видала хорошей игры на театре».